Глава 15. Лесная дорога у кафе «Золотая форель». Кафе представляло собой крепкую избу из черного мореного дуба с высокой треугольной крышей. Ее огораживал плетень из орешника, на которой кверху днищем были посажены пузатые глиняные кувшины. Гирлянды из лампочек, развешенные на деревьях, ярко освещали и дворик с соломенными зонтиками, и автостоянку с несколькими легковушками. Кирилл проехал мимо кафе и остановился на обочине за ближайшим поворотом. — Слушай меня внимательно, — сказал он Алхазу. — Ты сделаешь то, что должен был сделать. — Не суетись, не дрожи и не заикайся. Возьмешь у него деньги и заверишь его, что доставишь меня в самое ближайшее время. Встречная машина ослепила их дальним светом фар. Алхаз боязливо прикрыл лицо рукой. — Больше с ним ни о чем не говори, — продолжил Кирилл. — Выйди на улицу и жди меня. Я отдам тебе ключи от Мерса. И можешь катиться на все четыре стороны. Алхаз недоверчиво взглянул на Вацуру. — Понял? — Понял, какой разговор. — И последнее предупреждение. Увижу, что продолжаете следить за мной. Жестоко накажу. — Без базара, командир! — криво усмехнулся Алхаз. — Прости, без попутал. — Все, иди. Алхаз вышел из машины и поплелся по обочине в сторону кафе. — Надо было заставить его куртку от пыли почистить, — подумал Кирилл а то еще чего доброго не пустят его в приличное общество. Он дождался, когда алхаз скроется за плетнем, развернулся и на малом ходу подкатил к автостоянке. Не торопясь, припарковался под мощной веткой бука, куда не проникал свет лампочек, и вышел из машины. На небе сияла полная луна. Ночной лес был тихим, словно все его обитатели притаились в темноте, выжидая чего-то. Оттуда тянуло прохладой и запахом сочной и свежей листвы. Кирилл приближался к кафе, глядя на маленькие окошки с овальным верхом и цветными стеклами. «Это безрассудство», — подумал он. «Сегодня он уже едва не был наказан за легкомыслие. Если бы Фрол вовремя не подоспел, спать бы Кириллу богатырским сном до сего часа». А где бы он проснулся, одному Богу известно. И снова он лезет на рожон, даже не удосужившись, как-нибудь подстраховаться. Доверился Алхазу. Кто такой Алхаз? Друг? Старый знакомый? Хороший парень? Ни то, ни другое, ни третье. Этому рыночному торгашу пообещали десять тысяч баксов за Кирилла. Да за такие бабки. Он в таракана превратится и в половой щели спрячется. А Кирилл, как ручной горный баран, идет на место встречи. Прямо в ручки своим заказчикам. Ни пистолета в кармане, ни фрола с бицепсами за спиной. Храбрый, самоуверенный, как ниндзя. А кто знает, что на уме у этого монгола? Может, он собирается принести Кирилла в жертву, вырвать из него печенку и сжарить ее под луковым соусом. Странно. Здравый разум предупреждал, угрожал, но Кирилл страха не чувствовал. Интуиция — коварная штука. Тем не менее, он к ней прислушивался. Настоящая опасность ощущается уже при приближении к ней. Опасный, сильный, умный заказчик нанял бы таких профессиональных костоломов, которые выкрали бы Кирилла вместе с атлетическим залом, вместе с фролом и штангами. А на этих немытых торгашей смотреть жалко. Им яблоки с прилавков тырить, а не людей похищать. Значит, и заказчик не искушен в подобных делах. Что ж, судьба пока терпит, пока позволяет испытывать себя. Кирилл подошел к крыльцу. На добитой медью дверью висела чугунная рыба. Внутри нее горел красный огонек, и свет полосками выбивался через жабры. Рядом тихо журчал родник. Вода вытекала из каменной львиной пасти. Над источником медными буквами была выложена надпись «Сие есть жизнь». Вдруг дверь кафе распахнулась, и из сумрачного зала, вынося с собой запахи табака, алкоголя и еды, вышли две раскрасневшиеся девицы ой такой молодой человек пришел а мы как санитары природы всякую шваль цепляем произнесла одна из девушек вторая хотела что то сказать но смогла лишь икнуть и глубокомысленно помахать пальцем у лица кирилла прежде чем кирилл понял почему первая девушка назвала себя санитаром природы дверь снова распахнулась и из нее вышел алхаз. его голова была явно занята девушками, и потому встреча с Кириллом едва не повергла его в шок. «Я!» — протянул он, и глаза его забегали, как две мухи, закрытые в банке. «Что я?» — Кирилл схватил его за воротник и оттащил ближе к кустам. «Девушки, подождите!» — с отчаянием крикнул Алхас и, наконец, перевел взгляд на Кирилла. «Я все сделал, богом клянусь. Ты встретился с ним?» «Да, он дал мне баксы, и я пошел. А о чем еще говорить? Ведь ты сказал, чтобы коротко. Покажи баксы». «Вот», — сказал Алхаз и охотно вытащил из куртки пять 100 долларовых купюр. «Где он сидит?» «За самым дальним столиком, почти рядом со сценой. Он в красной рубашке, волосы распущенные, вьющиеся, почти до плеч. Один». — Нет, с девушкой. Она переводила. — Эй, хорошие мои, я уже иду! — крикнул он удаляющейся парочке. Кирилл закрыл ладонью рот Алхаза и огляделся по сторонам. — Не ори, как на рынке. Алхаз, кивая и прикладывая руки к груди, стал пятиться. Потом вдруг хлопнул себя ладонью по лбу и снова подошел. — Прошу прощения, — сказал он. Ключики хорошо бы назад получить. Кирилл кинул ему связку. Ключики, — проворчал он, — все равно раньше утра о своем друге не вспомнишь. И решительно рванул на себя дверь. Обыкновенный гибрид бара, кафе и закусочный, каких на набережной пруд-пруди. Потолок тяжелый и темный. Повсюду висели и качались железные рыбы со светящимися глазами. Зал был заполнен на треть. На сцене сидел волосатый, бородатый и худой, как Христос, Барт. Он негромко бренчал на гитаре и шепеляво пел. Не останавливаясь, Кирилл направился к стойке. Черноволосого монгола в красной рубашке, сидящего за крайним столиком, он уже приметил. Только, кажется, это вовсе не монгол. — Что желаете? — спросил бармен. — Минералки. И все? Если я что-нибудь захочу, ответил Кирилл, то тебе первому скажу об этом. Он взял в руки стакан с пузырящейся водой, повернулся на крутящемся стульчике и уставился на зреловозрастную даму, которая влюбленными влажными глазами смотрела на барда. Она то ли тихо подпевала ему, то ли шептала слова любви. Все, прошло минут пять. За это время интерес к свежему посетителю кафе, даже у самой скучающей публики, уже должен угаснуть. Кирилл снова повернулся к стойке, поставил пустой стакан и мельком взглянул на крайний столик. Нет, этот парень в красной рубашке не проявлял никакого любопытства к Кириллу. Водрузив локти на стол, он о чем-то с жаром рассказывал сидящей напротив него девушке, и при этом энергично шевелил кистями и пальцами, будто девушка была глухой и понимала только язык жестов. Кирилл стал наблюдать за ними. Никакой это не монгол, а чистейшей воды индиец. Южноамериканский индиец. Кирилл мог дать голову на отсечение, что не ошибся. Не зря шесть лет назад сельву вдоль и поперек истоптал. А вот девушка, судя по джинсовому костюму, сшитому где-то в пригороде Сайгона, и по милым, прямо-таки, родным чертам лица, видела Южную Америку лишь по телевизору и дальше Краснодарского края не выезжала. Значит, все-таки Южная Америка дала о себе знать. — Ты угостишь меня шампанским? Кирилл повернул голову. Рядом присела девушка в настолько коротком платье, что его вполне можно было принять за футболку, надетую на голое тело. Девушка крутилась на стульчике и красила губы помадой. Уставшее лицо покрывал матовый слой пудры. Светлая прядь налипла на лоб. Кирилл положил деньги на прилавок. Бармен поставил перед девушкой бокал с шампанским. — Ты один или с подругой? — спросила девушка, соломинкой, изгоняя из шампанского пузыри. «Меня, между прочим, зовут Маша». «Давай потанцуем», — предложил Кирилл. «Ты просто лапочка», — улыбнулась Маша и поцеловала воздух. Она едва передвигала ноги то ли от усталости, то ли от чрезмерной дозы алкоголя. Высокие каблуки ее не держали, ноги подворачивались, и девушка методично проседала, как если бы шла по снежному насту, проваливаясь в снег. Наконец ее терпение лопнуло. Она скинула туфли и стала танцевать босиком. Впрочем, едва заметное покачивание на одном месте трудно было назвать танцем. Но танец Кирилла не интересовал вообще. Теперь он мог ненавязчиво рассматривать индейца и его спутницу с близкого расстояния. «Знакомо мне его лицо или нет?» — думал он. «Мы когда-нибудь встречались?» Ему тяжело было думать о Южной Америке. Лучше бы его пытались похитить представители какой-нибудь другой страны. Он придерживал Машу, поворачивал ее из стороны в сторону, кидая внимательные взгляды на крайний столик. Девушка, кажется, засыпала на его плече. Кому он мог понадобиться? Для чего? Со смертью Валерии, дочери колумбийского наркобарона, Все связи с кокаиновыми королями были разорваны. Кирилл с ненавистью изгонял из головы мысли о Южной Америке. Но изредка, с невыносимой болью и тоской, он вспоминал о своей дочери Клементине. Где она? С кем? Кто ее воспитывает? И вот вдруг этот странный, необъяснимый случай. На побережье появился хромой индеец со смазливой девчонкой которым зачем-то понадобился он, Кирилл Вацура. «Как мне все это надоело!» — прошептала Маша и подняла взгляд на Кирилла. «Что все?» «То, чем я занимаюсь». «А чем ты занимаешься?» «Ты прикидываешься или в самом деле не понимаешь?» «Они были единственной танцующей парой в кафе» потому как под блюз очень трудно танцевать. Но их пример оказался заразительным для индейца. Он поднялся из-за стола и протянул руку своей девушке. Та отрицательно покачала головой. Индеец настаивал. Девушка снова вежливо отказала и посмотрела на часы. Странные сообщники. Они вели себя не как злодей, а как малознакомые люди, случайно повстречавшиеся здесь. В душу Кирилла закралось сомнение, а не обманул ли его алхаз? Может, он указал на первого попавшегося ему мужика в красной рубашке. Но вот девушка все-таки согласилась на танец. Индеец взял ее за обе руки, начал двигаться, заставляя и ее наклоняться влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо. Какой-то нелепый танец. А индеец не думал ни о чем, не видел ничего, кроме девушки. Стоял на одном месте и качался из стороны в сторону. Но вот его повело. Он сделал шаг, и Кирилл сразу заметил его хромоту. Нет, таких совпадений не бывает. Алхаз сказал правду. Теперь в зале танцевали две пары. Кирилла начал охватывать азарт. Он аккуратно повел уставшую от своей непутевой жизни напарницу ближе к сцене. Прошла минута, вторая, и Кирилл оказался рядом с индейцем. Пусть индейц узнает его, пусть раскроет рот от удивления. У Кирилла хватит сил, чтобы вытряхнуть из него признание. Конечно, не обойдется без мордобоя, битой посуды, перевернутых столов, но истина стоит того. Кирилл уже не просто смотрел на индейца. Он прожигал его своим взглядом. Индеец что-то тихо ворковал своей подруге, медленно приближаясь к ее лицу, к ее губам, а подруга уже не знала, как еще вывернуть шею, чтобы сохранить целомудренную дистанцию и не видеть страстных черных глаз. Так могло продолжаться до бесконечности. Кирилл круто повернулся на каблуках и довольно сильно ударил индейца локтем. — Все, конфликт неизбежен. Индеец больше не сможет притворяться, что не видит Кирилла. — Сорри, — неожиданно миролюбиво произнес индеец, глянув на Кирилла пустым взглядом, в котором не было даже намека на то, что он его узнал. Поклонился Кириллу и снова повернулся к объекту своего обожания. — Чепуха какая-то. Этого не может быть. — Ты такой неуклюжий тихо прошептала Кириллу на ухо, любительница беспорядочных половых связей, милашка. Неужели индеец в самом деле не узнал Вацуру? Впрочем, а что здесь удивительного? Если он намерен похитить человека, который изображен на мутной фотографии шестилетней давности, то Кирилл хоть все ноги отдавит ему, тот все равно не узнает, а будет приветливо улыбаться и говорить «сори». А его целомудренная подруга вообще не замечала Кирилла. В ее движениях уже было заметно скрытое раздражение. Она явно не хотела танцевать. «Индеец» что-то сказал ей. На этот раз Кирилл отчетливо уловил тот самый бередящий душу кастильский диалект испанского, присущий уроженцам Латинской Америки. В сомнении быть не могло. О себе неожиданно напомнили старые враги. Блюз был бесконечным, и у напарницы Хромова кончилось терпение. Она вежливо отстранила его от себя, что-то сказала и направилась к выходу. Ее сумочка из потертой джинсовой ткани, украшенная кожаной бахромой, осталась висеть на спинке стула. Обессилившая Путана продолжала танцевать, опустив голову на плечо Кириллу. Индеец сел за свой столик. Лицо его было несчастным. Он придвинул к себе блюдо с виноградом, оторвал от ветки одну ягоду, но есть передумал, и кинул ее в блюдо. Откинулся на спинку стула и стал смотреть на Блюзмана. — Нам пора, — сказал Кирилл. — Да? Что? — спросила Маша, хлопая глазами и оглядываясь по сторонам. — Куда пора? — На улицу. Она кивнула и пошла по залу, подбирая свои туфли кирилл вышел на крыльцо и тотчас увидел девушку индейца она стояла у родника набирала воду в ладони и прижимала их к лицу едва не споткнувшись на пороге из кафе вышла маша кирилл едва успел закрыть ей рукой рот и взяв под руку быстро завел за угол приперлась сказал он с фальшивой озабоченностью кто да жена моя маша почувствовала себя Знакомая атмосфера Дюльтера, наполненной авантюризмом и скандалами. — Спокойно, — шепнула она и прижала свою ладонь к груди Кирилла. — Без паники. Сейчас мы спрячемся. Она уже хотела взять инициативу в свои руки, но Кирилл остановил ее порыв. Заглянув за угол и убедившись, что девушка все еще приходит в себя у родника, он сказал... — Боюсь, она сейчас заметит мою машину. — Это хуже, — произнесла Маша и задумалась, вспоминая уроки своего богатого опыта. — Жену надо отвлечь, а машину перегнать на другое место. — Правильно, — согласился Кирилл. — Сможешь вывести мою благоверную запретень и разговорить? — Обижаешь, милашка, — криво ухмыльнулась Маша. Все будет шито-крыто. — А зачем заплетень? Может, лучше в дамскую комнату? — Сделай, как я сказал. Без проблем. Она кокетливым движением поправила прическу, поддула вверх, чтобы распушить челку, проверила, на месте ли бретельки платья, и танцующей походкой пошла к роднику. Кирилл быстро пересек дворик, сел в джип, выехал на шоссе, там развернулся, включил дальний свет фар и стал ждать, когда на обочине появятся обе девушки. Конечно, он собирался совершить не самый благородный поступок в своей жизни. Вместо того, чтобы накатить на индейца, он начал с более слабого звена. Но вовсе не страх заставлял его так поступить. Кирилл не хотел раньше времени раскрывать свои карты, и индейц его не узнал. Это было огромной удачей. Чем дольше Кирилл сможет продержаться в тени, тем легче ему будет вникнуть во все нюансы этой странной игры в кошки-мышки. А вот и девушки. Маша шла чуть впереди, о чем-то бурно говорила и размахивала руками. В походке подруги индейца чувствовалась некоторая настороженность. Она опустила руки в карманы куртки и поглядывала по сторонам. Кирилл выключил свет фар и медленно тронулся вперед. Девушки остановились на обочине в свете фонаря. Маша достала из сумочки сигареты. Вспыхнул огонек зажигалки. Машина приближалась. Маша не могла видеть Кирилла, и она не знала, что это его джип. Профессиональная привычка заставила ее поставить одну ногу на камень, неестественно выгнуться демонстрируя бюст и чуть приподнять край платья. Улыбаясь, Кирилл принял правее, остановился и быстро вышел из машины. Узнав его, Маша на мгновение потеряла дар речи. Кирилл распахнул дверцу и приблизился к девушкам. — Привет, — сказал он. — Привет, — протяжно ответила Маша и пожала плечами. Что за странный клиент, который сам себя выдал жене? Ни слова не говоря, Кирилл резким движением обхватил подругу-индейца и затолкал ее в салон. Она с опозданием крикнула, попыталась его ударить, но Кирилл уже захлопнул дверцу. Пока девушка на ощупь отыскивала рычажок, чтобы открыть ее, Кирилл успел сесть за руль и заблокировать замки. «Не кричи!» — сказал он резко срываясь с места. «Отпусти меня!» «Кто ты такой?» — кричала девушка, с отчаянной храбростью пытаясь залепить Кириллу пощечину. «Да прекрати махать руками. Не то мы свалимся в кювет. Останови машину. Я сейчас выбью стекло». «Успокойся. Я не сделаю тебе ничего плохого». «Я никуда не хочу с тобой ехать. Ты ошибся. Вторую девчонку хватать надо было». Я не ошибся. И не остановлюсь, пока ты не замолчишь. Она все-таки замолчала, пригладила волосы и, нервничая, принялась заплетать косичку. Кирилл сбавил скорость. Вокруг было совершенно темно. По обе стороны от дороги поднимался черный лес. Кроны деревьев почти полностью закрывали небо, оставив лишь узкую полосу, похожую на звездную реку. «Как тебя зовут?» — спросил он. Девушка не ответила и отвернулась. Он понял, что она не скажет ему ни слова до тех пор, пока он не объяснит свой поступок. «Вот моя визитка», — сказал он, положив на панель перед девушкой картонный квадратик. Она лишь искоса взглянула на визитку и снова отвернулась к окну. «Зачем я вам нужен?» — спросил он. Девушка снисходительно покосилась на Кирилла. — Кто, ты? — уточнила она. — Ты мне не нужен. — А твоему другу? Она рассмеялась и отрицательно покачала головой. — Ему, по-моему, тоже. У него с ориентацией все в порядке. Кирилл вдруг резко нажал на педаль тормоза и крепко сжал руку девушки. — Не прикидывайся, идиоткой, крикнул он. Ваша охота закончилась, теперь наступила моя очередь. Я знаю, что вы наняли двух торгашей с рынка, чтобы они похитили меня. Что ты на меня орешь?» Не менее громко крикнула девушка. «Я не понимаю, о каких торгашах ты говоришь?» «Ты меня с кем-то путаешь, я переводчица, учусь на факультете иностранных языков и прохожу практику в альфатуре. Что тебе от меня надо?» «Не ври, я слышал, как ты говорила по телефону с одним из торгашей. Его зовут Алхаз». Час назад он был в кафе, разговаривал с твоим напарником и получил от него 500 долларов. Не надо изворачиваться, мне все известно. Девушка поморщилась, повернулась к Кириллу так, словно намеревалась вцепиться ногтями ему в лицо. «Что?» — произнесла она. «С каким торгашом я говорила? Господи, что у тебя в голове? Если ты подслушиваешь и подглядываешь за людьми, то хотя бы не торопись с выводами». «А я не тороплюсь», — ответил Кирилл спокойнее. «Я уже целую неделю отмахиваюсь от них, как от мух. «Ты что-то путаешь», — упрямо стоял на своем девушка. «Я работаю переводчицей по контракту с двумя учеными, представителями Гринписа». И не знаю никаких торгашей, никаких похитителей. А кому в таком случае твой ученый передал 500 долларов? Младшему научному сотруднику? Представь себе, да, — уверенно ответила девушка. Младшему научному сотруднику. Этот человек работает в институте ихтиофауны и занимается отловом крупного дельфина для моих клиентов. «Да этот крупный дельфин — я!» «Не похож. Можешь не стараться». «Они тебя обманывают», — заверил Кирилл. «Эти, как ты говоришь, ученые приехали сюда за мной». Девушка не верила. Она с подозрением смотрела в глаза Кирилла. «Может, у тебя мания преследования?» Кирилл от бессилия даже руками развел. У него не было веских аргументов, чтобы убедить девушку в своей правоте. «Хочешь, я перескажу твой телефонный разговор с сотрудником Института Ихтеофауны? Ты сказала, я звоню по поручению представителя экологической организации, как идет процесс отлова объекта, правильно?» «Ну и что?» – пожала плечами девушка. «Сейчас любой разговор запросто можно подслушать». «Я его не подслушивал» ответил Кирилл, вздыхая. Я стоял рядом, приставив к голове младшего научного сотрудника пистолет. Девушка смерила Кирилла настороженным взглядом. Очень похоже. Я не сомневаюсь, что ты на это способен. А почему ты сказала отлов объекта, а не отлов дельфина? спросил Кирилл, неожиданно обхватив плечи девушки рукой. Какая разница? — ответила она, скидывая с плеча его руку. — Я переводчица, и обязана слова своего клиента переводить дословно. — Значит, это твой индеец, — так сказал. — Ну да, правильно, чтобы держать тебя в неведении. — Во-первых, он не индеец. — А кто? — Перуанец? — Боливиец? — Колумбиец. — И что дальше? — Второй ученый тоже из Колумбии? — Допустим. Ты можешь назвать мне их имена?» Девушка мгновение колебалась, раздумывая, не кроется ли в этом вопросе какой-нибудь подвох и не пострадают ли ее клиенты. «Линчо и Мэнгри», — ответила она. «Все, интервью закончено. Открой дверцу». Кирилл замер с открытым ртом. «Как ты сказала?» — едва слышно произнес он. «Мэнгри?» «Да, Мэнгри». — Негр. — Негр, — подтвердила она и посмотрела на Кирилла уже с любопытством. — Откуда он узнал, что Менгри — негр? — это кошмар, — прошептал Кирилл и схватился за голову. — Ты представляешь, с кем имеешь дело? — С начальником личной охраны самого могущественного наркодела Колумбии, Августина Карлоса. Девушка ахнула и прикрыла рот ладонью. Но ее шокировал вовсе не самый могущественный наркодел Колумбии. — Ты сумасшедший! — прошептала она, прижимаясь спиной к дверце. — Я тебя боюсь. Отпусти меня, пожалуйста. — Сидеть! — крикнул Кирилл, словно собаки. — Я не думаю, что это тебе поможет. — Где они остановились? — А тебе не все равно. Кирилл обрушил кулаки на панель. — Все! — тихо сказал он, глядя в темное стекло. — Ты меня довела. Сейчас мой больной разум заставит мое покорное тело делать страшные вещи. Ой-ой-ой, то ли в шутку, то ли всерьез, запречитала девушка. Не надо, я тебя умоляю. Мне всего 25 лет. Я еще очень мало прожила. Где они остановились? В гостинице Мэрилин. Только не надо их убивать. Экологическая обстановка на грани катастрофы. Гринпис хочет объединить усилия всего человечества. — Можешь идти, — прервал ее Кирилл, отключая блокировку дверей. Девушка немедленно выскочила из машины. Отойдя от нее на шаг, она встала на обочине. Сорвала хвойную иголку, стала ее покусывать. — И как это интересно получается, — с озорством спросила она. — В кафе Линчу нос к носу с тобой столкнулся, но никаких попыток украсть тебя не предпринял, а? Она на всякий случай отошла еще дальше от джипа, готовая показать высочайший класс спринтерского бега по ночному лесу. Кирилл молча вынул из бардачка трофейную фотографию и кинул ее на панель. — Что это? — спросила девушка. Пересилив страх, она быстро подошла к машине, взяла фотографию и поднесла ее к свету фар. — Не знаю этого молодого человека таким я был шесть лет назад линчу думает что я и сейчас выгляжу так же девушка внимательно рассмотрела снимок и снова встала напротив дверного проема что то общее есть но сейчас ты как бы точнее сказать закабанел нет зачем так грубо возмужал этот снимок я вытряхнул из кармана человека которого ты называешь младшим научным сотрудником. — Как думаешь, зачем ему было нужно это фото? — Ладно, — сказала девушка, бесцеремонно опуская снимок в свой карман. — Я возьму его себе и на досуге подумаю, хорошо? Быстрым движением она схватила и визитку, лежавшую на панели. — И это тоже возьму, на всякий случай. Повернувшись, она смело вошла в лес и сразу же растворилась в темноте. — Гостиница «Мэрилин», — подумал Кирилл, глядя на синие тени, которые отбрасывали на асфальт стволы буков и сосен. — Кажется, в наш спортклуб ходит сотрудник этой гостиницы. Он молил в уме Бога, чтобы девчонка не проболталась своим ученым о встрече с ним. А если она не только проболтается, но также оставит им его координаты? — Зачем? — спрашивается она, взяла его визитку. — Кто она на самом деле? Что у нее на уме? Кирилл взял телефон и набрал номер справочной. «Альфа-Тур, пожалуйста». Через минуту у него уже был номер оператора фирмы «Альфа-Тур», предлагающий услуги переводчиков и гидов. «Прошу прощения, что звоню поздно», — сказал Кирилл, услышав усталый голос оператора. «Не беспокойтесь, мы работаем круглосуточно». «Я бизнесмен», — представился Кирилл. «В ближайшее время мне предстоит вести переговоры с коллегами из Испании, поэтому мне нужен опытный переводчик». «Пожалуйста, у нас есть переводчики с испанского». «На какое вам число?» «Понимаете, друзья посоветовали мне одну вашу сотрудницу, но у меня из головы вылетела ее фамилия. Если не ошибаюсь...» Она сейчас работает с экологами из Колумбии. «Секундочку», — сказала оператор и ненадолго замолчала. «Наверное, вы имеете в виду Юлю Кузнецову. Да, она сейчас работает по контракту с колумбийцами из Гринписа. А когда у нее заканчивается контракт?» «Десятого июня. То есть через три дня. Что ж, три дня я могу подождать». Он отключил телефон, откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Юля отпадает, если только она не вступила с ними в преступный сговор. Хотя это маловероятно. Значит, Линчо и Мэнгри. Мэнгри. Кирилл никогда не видел начальника охраны, зато в память врезалось лицо его брата-близнеца Рая. Рослого, хитрого и сильного негра, который служил у Августина в качестве пилота. Наверное, братья похожи, как две капли воды. Давно это было, много воды утекло с той поры. Но что же заставило Менгри приехать в Россию, разыскать Кирилла и сделать попытку похитить его? Личный интерес или приказ Августина? Не найдя ответа на этот вопрос, Кирилл, взялся за руль и силой надавил на педаль газа. Так он всегда проявлял свое нетерпение, если ему не удавалось сходу решить какую-нибудь головоломку.